9.00. Было странно видеть наш входной холл, в котором я бывала каждый рабочий день, как будто бы с другой, посетительской стороны. Мимо спешили на службу мои коллеги, а я сидела на сером учрежденческом диванчике. Диваны возвышались вдоль стен, как цветы в инереной мухоловке, поджидали добычу и обычно пустовали. Женщины, войдя в холл, направлялись прямо к лифтам или к лестницам. Некоторые на меня оглядывались: "А это почему тут застряла?" Я видела себя их глазами, отбившаяся от стада. Я внушала им смутное беспокойство, они заметно ускоряли шаг. Трусливые курицы, которые трясутся за свою постоянную работу и ипотеку, за своих партнёрш, переживают из-за того, что о них подумает остальное стадо. Опасно не быть как все. Моя задача была не пропустить Лену. Хоть бы она не пришла раньше. А что если совсем не придёт? Что если её замили в облаве, и сейчас Лена сидит в участке, слегка сонная и отупевшая после бурной ночи, но всё так же уверенная в себе. С чего ей не быть уверенной? При ней полицейское удостоверение, свои всегда мягче к своим. Аriadna Голос Лены раздался прямо у меня над головой. Меня бросило в жар. Я неуклюже вскочила с дивана, схватилась за спинку. Лена была подтянута и энергична, как человек, который живёт по нужную сторону закона. Выдавали её только круги под глазами и слегка опухшее лицо. Она правильно поняла мой взгляд. Засмеялась. Мурная ночь. А ты лежишь, как ни в чём не бывало. Я так и стояла, не в силах вымолвить ни слова. Не понимала, кто передо мной, с кем мне предстоит объясняться. Ты с какого дня отпуск в итоге берёшь? спросила Лена своим обычным голосом. Эх, завидую. я выдавила. Нам нужно поговорить. Лена пошла к лестнице, даже не остановилась. Мне пришлось броситься за ней следом. Говори, сказала она через плечо и взялась за перила. как видно, ей не в домёк, о чём пойдёт речь. Ну, поболтаем о том, кто что вечером посмотрел, где поужинал, с кем познакомился. Я вчера тебя видела. Её спина медленно плыла вперёд и вверх, рука прыгала по перилам. Шаги стучали размеренно. Она чувствовала себя прекрасно. Зато я напоминала охотничью собаку, которая потеряла нюх, усердно притворяется, что всё в порядке, но все знают, что она уже бесполезна. И тоже притворяются из жалости. А на самом деле уже решили, как с ней поступить. На рыве с Беллой. А, безразлично назвалась Лена. Ты тоже там была? У меня бок разрывался от боли, подъём по лестнице просто добивал. Я схватил её за локоть. Лена остановилась. Вади, всё хорошо? Ты и Белла, прошептала я. Нас обогнали две женщины с бейджами, бросили чуть удивлённый взгляд. Лене этот взгляд не понравился, вернее, не понравилось, что я привлекаю к ней внимание. Она стряхнула с локтя мою руку. Ну и что? Ты и Белла, правая радикалка с программой истребления мужчин? Вы уже подружились? Ты уже за финальную чистку? А кого тогда ты будешь трахать, Лена? Она скривилась. Господи. Во-первых, не ори. Ну да, я была на рейве. По работе. По какой ещё работе? Стараясь игнорировать боль в боку, я в два скачка забежала вперёд и теперь стояла на две ступени выше Лены. Глядяла сверху вниз. Альфа-самка одной рукой схватилась за перила, другой упёрлась в стену. Лене не пройти, пока не ответит. Та насмешливо глянула на одну мою руку, на другую. Серьёзно? Ну о'кей, раз тебе так важно. Секрета нет. Белла, моя информантка. Информантка? Белла. Терпеливо и нарочито медленно, как осиричке. Ну, иди, заяви на меня за нарушение инфекционной безопасности. Глаза у неё были холодные, отстранённые. Этот взгляд ясно говорил, что мне конец. Лена не из теми, кто ошибается слишком часто. Оттолкнула мою руку, обогнула меня, её ноги быстро зашагали вверх. По какому делу? крикнул вверх я. По какому делу Белла, твоя информантка? Шаги смолкли. В пролёте показалось лицо Лены, взгляд спокойно изучал меня. Лена покачала головой с сожалением, даже со болезнованием. Не по-твоему. Она шумно выпустила воздух. Фух, этот подъём сегодня крутоват. Танцы до утра уже, похоже, не для меня. Её шаги снова быстро застучали вверх и вдруг запнулись. Громкий возмущённый голос Лены эхом отдался в лестничном пролёте. В чём дело? А в ответ служебное бормотание. Для вашей безопасности я требую, голос Лены. А ей: "Мы бы не хотели применять силу, но вам придётся пройти с нами". Я вжалась в стену, затаила дыхание. "Отвали". Но те наверху, безусловно, были профессионалами. Я услышала несколько глухих ударов, топот. Рот Лене заткнули так быстро, что она и муткнуться не успела. А может, просто вкололись на тварные? Когда мы в позапрошлом году накрыли незаконную ферму лам альпака, а потом её узников пришлось перевозить, меня поразило, как быстро вырубились эти животные. Укол миг, и обмякли. Я подождала, пока тишина станет безопасной, привычной, рабочей. Дверь хлопнула, мимо меня прошли гуськом три женщины в свитерах и юбках. Донёсся обрывок разговора: В туалетах сегодня поставят автоматы с бесплатными масками. Зачем? Мужчины же сюда приходят только в костюмах полной защиты? Ты меня спрашиваешь? Надо же изобразить, что меры приняты. Я побежала по лестнице в отдел суицидов. Я знала, что мне надо делать. Лену забрали, скорее всего, из-за вчерашнего рейва сработала программа распознавания лиц, наверняка уже винтят всех, кто там был. Удивительно правда, что арестовали её прямо в министерстве, да ещё с применением силы. Быть может, тому есть и другие причины. Я должна в них разобраться. У самоубийц царила непривычная тишина. Ни Наташи, ни Одель, ни кого. Странно, как во сне. И всё же я вжимала голову в плечи, наровила пригнуться. Если кто войдёт, скажу: "Жду Лену". Или думать было некогда. всмахнула за пустой стол Лены. Её компьютер был включён. Шевельнула мышкой, список активных дел, над которыми она сейчас работает, длинный. Да уж, это не наш отдел, где тишь да гладь. По статистике ежегодно кончаются с собой десятки тысяч человек. В следующем году отдел суицидов даже собираются расширять. Эпидемия самоубийств давно описанный в истории феномен. своего рода ментальный вирус, опасность которого давно доказана и неоспорима. В полицейской академии есть отдельный курс по кластерным самоубийствам. Принято считать, что вирус самоубийства поражает в основном нервных подростков, но это не так. Если с собой кончает подросток, за ним следуют другие подростки. Если взрослая женщина начнётся волна среди взрослых женщин, если мужчина-учитель будут самоубийства среди учителей. Самое опасное, когда с собой кончают знаменитости, тут уж процент самоубийств в обществе увеличивается в разы. Это доказал ещё Дэвид Филиппс во второй половине 20 века. И он же первый призвал к тому, чтобы информацию о самоубийствах тщательно фильтровали, только так можно избежать разрушительных последствий. Поэтому даже при нашей свободе слова данные о самоубийствах засекречены, а их медийное освещение строго контролируется государством. Ведь бороться с кластерными самоубийствами можно лишь одним способом не провоцировать. Вот почему к решению проблемы подключается государство, главная задача которого защищать граждан от самих себя. Лена как раз и защищала. пока сама не оказалась опасной для граждан. Возле одного дела стояла зеленая точка. Этот файл открыла Лена. Сколько шансов за то, что Белла была информанткой именно по этому делу? Лена пришла с ночной охоты и сразу принялась за то, что горит. Я кликнула. На экране появилась фотография. Черные брови, крупный нос, лицо властное, с резкими чертами, По костюму и прическе женщины я сразу поняла, фотография официальная. Сдвинула курсор. Конечно. Теперь и я вспомнила, дело нашумело. Кит-Иван покончила с собой почти две недели назад. Она была одним из директоров фармакопеи, крупного фармацевтического концерна. Я просматривала файлы, заведенные Леной. Допросы членов семьи, коллег, те, кто общался с Кит-Иван, в оказавшиеся для нее последними дни. Как все, что делала Лена, записи допросов были добросовестными, внятными, строго соответствовали протоколу, но и содержали в себе множество ловушек, чтобы поймать собеседниц и собеседников на вранье. Мой взгляд бегал по диагонали, выцепляя имена. «Вот еще необычное имя — Диляра», — подумала я. эмоционально вспомнив, как Бера рассказывала о значении своего имени. Необычное. Но у меня было чувство, что я его совсем недавно слышала. Когда, где, от кого? Паника мешала соображать. Руки дрожали от спешки, волнения, страха. Вдруг волосы на затылке у меня приподнялись. Из головы выдуло и необычные имена, и арест Лены. Я сидела и таращилась на экран. Видела буквы, они не сразу сложились в слова. Последним человеком, с которым говорила Кетеван, была Грета. Сердце колотилось. Я сглотнула и принялась читать внимательно, стараясь ничего не упустить. В день самоубийства Кетеван Грета пришла к ней домой. Система умного дома зарегистрировала вход в 21:12. Пометка Лина указывала, что в гостевом журнале визита нет. Он не был запланирован хозяйкой. Гретта позвонила Китеван в 20:58. Причём она звонила уже стоя у дверей. 10 с лишним минут приводила в порядок мысли, или же Китеван попросила обождать. Уже легла и теперь вынуждена была снять с лица косметический патч, одеться, впустила гостью. Гретта поднялась Они поговорили. Систему умного дома зарегистрировала выход 21.49. Фото с камеры наружного наблюдения. Грета ушла сразу. Через три с небольшим минуты Кит Иван спрыгнула с балкона. Руки уже тряслись так, что приходилось делать усилия, чтобы попадать по клавишам. Пальцы как лёд. Что сказала Грета в тот вечер? О чём шёл разговор? Всё это осталось неизвестным. В файле стояли педантичные пометки Лены. Она попросила Грету о встрече, договорилась, но ничего не вышло. Утром того дня Грета была мертва. А кролик пропал из своего домика вместе с видеокамерой. У меня было ощущение, что все эти дни я складывала пазл. Уже почти видела картинку. Как вдруг кто-то взял и перемешал все кусочки. и добавил новые. Кетеван, например. Фармакопея, например. Какая между всем этим может быть связь? И есть ли она, или это просто совпадение? Две истории, которые не связаны друг с другом ничем, кроме одного персонажа. В одном сюжете у Гротек главная роль, в другом эпизодическая, вот и всё. Только почему тогда всё моё тело не верит? Перед глазами плясали серые мушки, сердце стучало глухо и тяжело, точно на мокший комок бумаги. Я закрыла файл. Сжимаясь, пробежала по офису, выскочила в коридор. Одно окно было открыто, ветерок задувал в него звуки весеннего города. А я стояла, держась за дверной косяк, и тяжело дышала. «Ты что здесь делаешь?» спросила Адель. Надо было что-то ответить. Наташу ищу, то есть Лену. В голове у меня была каша. Как у Греты, хихикнула я про себя. Каша вместо мозгов. Всё хорошо? забеспокоилась добрая Адель. Да-да. Наташа в переговорной. Я кивнула, пошла прочь, передумала, повернулась, рванула на себя дверь переговорной. Наташа и незнакомая молодая женщина обернулись ко мне. Так это дело не только о Грете, крикнула я. Ариадна, я занята. Провожу интервью с кандидатами в наш отдел, спокойно и ровно сказала Наташа. Вы даже не собирались мне этого говорить, так? Наташа преувеличенно спокойно попросила. Ты не могла бы дать мне время закончить, чтобы мы не задерживали зря? Она улыбнулась женщине напротив. Марьям. Та ответь улыбкой. Улыбка была исполнена надежды получить эту работу. Ну тогда, может, Лена мне пока расскажет. Меня душил гнев. Наташа сжала зубы, но на провокацию не поддалась, или в самом деле не знала, что Лену только что арестовали. Марьям, вы дадите нам 5 минут? Наташа уже вставала со стула. Мариам просияла в ответ: "Никаких проблем". Бодрость и исполнительность говорили, что Мариам недавняя кадетка полицейской академии. В её глазах я заметила тревогу. Пришла на первое в жизни интервью, а тут какое-то осиное гнездо. "Ох, девочка, ещё какое, поверь". Наташа чуть не толкнула меня в комнату, где обычно пили кофе. Почему вы мне ничего не сказали? Ринулась я сразу в атаку. Потому что к твоим служебным обязанностям это не относится. По-твоему, то, что Грета была последней, кто говорил с Китаван перед её смертью, не значит ничего? И что ровно перед допросом Грета, упс, тоже мертва. А кролик из оу-камеры пропали это ничего не значит? Нет, спокойно сказала за моей спиной Оксана. Я вздрогнула, обернулась. Не всякое видимое цепь фактов связана причинно-следственными связями. Я потеряла дар речи, глядела на Оксану, не узнавая. Знаешь, я думала, меня уже не удивить, но у тебя получилось, наконец сказала я Оксане. Ты делаешь ошибку за ошибкой, вступила Наташа. Оксана встала рядом с ней. Я ведь тебя предупреждала. Первый раз тебя выгородила Лена. Лена, яростно выплюнула я. Ей не следовало этого делать. Чего? Врать мне? Скрывать от меня факты? Наташ была спокойна, как скала. Позволять своим дружеским чувствам мешать профессиональной оценке. Дружеским? Она мне друг? В карих глазах Наташи мелькнуло сочувствие. «Ты плохо выглядишь», — произнесла она и вышла из отдела. «Вы меня не слышите?» — взвелась я. «Где Лена?» Голос мой сорвался. Жалкий визг. «Ариадна», — терпеливо начала Оксана. «Тебе необходимо отдохнуть. Позаботься о себе». «А, кажется, теперь понимаю». «Ты не хотела, чтобы я знала о том, что эти два дела связаны. Конечно, тебе же не все равно, как на это посмотрит министр юстиции. Тебе же хочется повыше, а меня можно и слить». Оксана дождалась, пока я замолчу, послушала мое сопение. «Так ты нашла кролика?» — спокойно спросила она. «Теперь молчала я. Выяснила, что с ним случилось?» Я опять мне ничего было ей сказать. Ничего так и не узнала. Его последние координаты указывают на пересечение Цветного и Садового, что невозможно. А реал активности кроликов не превышает сотни метров, если только я попросила дорожный патруль проверить камеры наблюдения в этом районе. Я могу прямо сейчас Аксана отрезала. Прямо сейчас в отпуск. Я сейчас же А потом пройдёшь квалификацию. Возможно, эта работа просто тебе не подходит. Ты не выкинешь меня. Оксана поднесла телефон к уху. Привет. Оксана Маринина из отдела личностей не являющихся людьми. Сейчас к вам вниз спустится Ариадна. Она сдаст удостоверение. Её отпуск 4 недели. Повернулась и тоже вышла. Как ни странно, я сразу успокоилась. Я поняла, что происходит. Слишком уж настойчиво они все пытались представить меня выгоревшей истеричкой, чтобы я теперь в это поверила. Но уж нет. Из меня делают козла отпущения, и с Лены уже сделали, то есть козу. Я прыснула немного истерически признаю, но вместе с этим смешком ушли остатки нервного напряжения. Не выйдет. Вы меня голыми руками не возьмёте. Я вновь почувствовала себя на профессиональном поле. Пассивная агрессия, обесценивание, манипуляции, токсичный диалог для нас в Министерстве биологической безопасности это привычные маркеры, которые указывают, что состав преступления на лицо. Доведение до эмоционального кризиса, иногда до самоубийства. А в моём случае, конечно, до увольнения. Они зашли в тупик с делом Кит Иван, это же ясно. И растерялись, сообразив, что смерть Гретек как-то неприятно последовала сразу за ним. Хуже не придумаешь. Две высокопоставленные женщины мертвы. Двойное внимание медиа, общественности и начальства. Воображаю, как там топочет ногами ГИН, требует быстрых результатов, а её трясёт сама премьер-министр. Двойная петля У Лены на горле, у Наташи на горле. А тут я всем мешаю со своим дурацким кроликом. Чего ж не понять? Понятно. А в дальнейшем, когда я уже не буду частью системы, они на меня повесят все свои ошибки и останутся при своих должностях. Во всём виновата эта безумная Ариадна, путалась у нас под ногами. Мы были неправы, слишком много ей позволяли. И запоют обычные в таких случаях Вичаря одна была безупречна, а Риадна была добросовестна. Кто мог подумать, что она так подведёт? И вишенкой на торте. Ариадне мы сочувствуем, мы понимаем, что ей было непросто. Я ухмыльнулась. Посмотрим. Лучший способ доказать свою правоту это доказать свою правоту. Я нашла в коридоре закуток потише. Да. Низко и томно ответил голос в трубке. Мне даже показалось, что я снова чувствую тяжелый сладкий запах парфюма. «Белла, я встречусь с вами через пятнадцать минут». «Но я занята». «Это кто?» «Конь в пальто». «Подружка со вчерашней веселой вечеринки». Она одарила меня впечатляющей паузой. Сейчас начнет прикидываться, с какой, я не понимаю... Вы чудесно получились на видео. Мне понравилось, быстро сказала я. Симпатичный парень этот из аквариума. Очень одобряю ваш выбор. Чтобы Белла не вздумала вилять. Сперва она просто дышала в трубку, соображала, что вам надо. Поговорить. О чём? Соскучилась. Просто соскучилась. Я быстро открыла в телефоне карту. В парламент мне без удостоверения не попасть. Место надо было выбрать людное, но не слишком, и чтобы Белла на своих копытах доковыляла сравнительно быстро. Жду в кафе Чихуахуа. Терпеть не могу. Что она там терпеть не может, мне было глубоко безразлично. Я нажала отбой. А внизу, в пустом вестибюле, сдала удостоверение бравой дежурной. «В отпуск? Здорово! Куда-нибудь поедете?» — дружелюбно поинтересовалась та. «На велосипедах? В Тулу?» «Хорошая идея!» — просияла она. «Очень приятный город. У нас девочка в Суздале была, тоже очень понравилась». «Суздаль? Спасибо. Может, и туда заедем?» В дверях я обернулась. Дежурная уже докладывала кому-то в телефон — я не сомневалась Оксане